Прошло несколько дней, с тех пор, как Габриэль так смело вырвал отца Гриньи из рук толпы. Три священника в черных рясах прогуливались в саду особняка на улице Важирары. Самый молодой из этих священников был бледен и аскетически суров. Два его товарища обладали напротив внешностью сытой и в то же время глуповатой. По правилам Ордена Иезуитов, запрещавшего гулять вдвоем, эти три монаха ни на минуту не расставались друг с другом. «Я очень боюсь, что постоянное волнение, жертвой которого был преподобный отец с тех пор, как его поразила холера», подорвало его силы и повлекло за собой опасный рецидив, заставляющий сегодня опасаться за его жизнь. Да-да-да-да, по словам докторов, они никогда не видали такого беспокойства и тоски, как у него. Да. Можно ли было подумать, что его преосвященство отец Роден станет предметом такого скандала из-за своего упорного отказа от публичной исповеди третьего дня? В то время как его состояние казалось таким безнадежным, что в промежутке между бредом ему хотели дать причастие Его преосвященство хотел казаться не таким больным, как полагали И сказал, что он исполнит предсмертный долг, когда почувствует необходимость в этом и Дело в том, что в течение этих трех дней его жизнь была, так сказать, медленной и печальной агонией Но все-таки он еще жив В течение первых трех дней его болезни я сидел у него по ночам вместе с господином Русселе, учеником доктора Болинье. Он ни на минуту не приходил в себя, и если создатель давал ему несколько минут сознания, то он их употреблял лишь на недостойные вспышки гнева против судьбы, которая пригвоздила его к постели». Говорят, что Роден ответил кардиналу Малепьери, когда тот уговаривал его кончить жизнь достойно святого основателя нашего ордена. Я не чувствую нужды в публичной исповеди. Я хочу жить и буду жить. Я не был свидетелем этого. Но если отец Роден осмелился произнести такие слова, это, это большой грех для его души. «Но я уверен, что тут просто клевещут на его преподобие!» «Я же и передаю это, как ложный слух!» За этим разговором последовало довольно долгое молчание, во время которого три духовные особы прошли длинную аллею. Среди других преподобных отцов, которые также прогуливались по саду, можно было заметить и светских лиц, и вот почему. Преподобные отцы владели соседним домом, отделенным от этого только одной буковой аллеей. В этот дом по временам приезжало на полный пансион изрядное количество ханжей, которые называли это уединение. Очень доходной выдумкой было это святое жилище. Там душа и тело укреплялись за определенную плату. Там можно было есть коромной по пятницам с полным спокойствием, заплатив за разрешение из Рима набожно проставляемое в счете сразу же после кофе и водки. Скажем в похвалу финансовым способностям преподобных отцов и иезуитов, что число пансионеров было очень велико.